Глава четвертая. И вот уже осталось позади сено с ее садами, домиками, гранитными мостами. Скрылись в утреннем тумане дворцы, купола и шпиль. Гора Мартр с ветряными мельницами, умилительная рощица, хижина Елисейских полей. Кольцо бульваров сомкнулось, как волшебно очерченный круг, Отградила от Матвея древнюю лютецию, блистательный Париж, Счастливая жизнь, которым стало прошлым. Грустно, хоть и домой ей шаг грустно. Глядя в окно на розовеющие облака, Матвей вспоминал миниатюрную мадам. Жузак, особу пылкую и влюбчивую. Мадисочку Нинелли из шелковой лавки. Плутовку Эмазонку Мадмазаль Куриз теперь. Без него князю Матвею птечет ее амазонская жизнь. Экипаж поспешал на восток, раскачивался и скрипел. Вертлявые колеса, казалось, отыскивали каждый камень дороги, чтобы тряхнуть пассажиров сильнее Карета, в которой Матвею и его спутникам надлежало достичь Варшавы, являла собой жалкое зрелище. Очевидно, она знала лучшие дни. деньги, когда-то деланные бархатом, Потерлись, на спицах колес совсем не осталось алой краски. Кучерское сиденье было просторным, людобство оборудовано бортиком источенного дерева, но кожаные заплаты на корпусе, склеенные стекла на оконцах вздыбленная крыша, делали карету уродливой и неказистой. Матвея даже мелькнула мысль, что некто, пославший Сюрелью в Варшаву, Нарочно выбрал такой экипаж, чтобы не привлекать путешественников путешественникам внимания. Но Матвею чужие тайны были не нужны. Ему собственные в родном посольстве опостыли. Вперед в Россию! Корета несла свой весь опор. Лошадей меняли в почтовых конторах. Как-то приятно и весело торопиться из одного места в другое, когда за каждым изгибом бескрайней дороги душа обновляется новым впечатлением. Несчастью, Матвею пришлось ехать, сидя спиной к передку кареты. Право это глупо поспешать к отечеству задом. Рядом с Матвеем примостился скомерденье Сюрвили, улыбчивый и чрезвычайно прыткий малый Пьер. Каждое распоряжение хозяина он понимал с полуслова. По примеру господу он держал за поясом пистолет и короткий нож в чехле. Напротив Матвея сидели сюрвиль и господин Шамбер. Пейзаж за окном был вполне живописен. Сентябрь вступил на землю. по русски меркам это ж осень. А здесь признаки увидания только наметились, придав природе особый очарование. Воздух прозрачен, не в облаков. Купы дерев совсем еще зеленые стоят подаль от дороги стихой торжественности. Лмы, пастушка пасущая белых коз, поселенен, Стадо приличные хижины с садами, полными спелых яблок и груш, а на горизонте на взгорочке старинный замок с узкой башней и зубчатыми стенами. Отличный материал для всяческого рода и мечтаний. Виктор тоже смотрит в окно. Пьер спит, откинувшись головой на подушке, и только неподвижной, словно окаменевшая фигура Шамбера, и вредная улыбочка вомешает Матвею с полной свободы отлететь в мир фантазии. Шомберу Матвею сразу не понравился. Об этом господине следует поговорить особо. Он строен, одет с изяществом, предпочитает черный цвет. Движения его замедленные, словно все суставы заржавели. А может быть, ему просто лень лишний раз переставить ноги или повернуть голову? У Шомбера странное лицо. На первый взгляд оно оказалось красивым из-за чистой кожи и синий глаз, однако потом оно начинало не нравиться. И каждый невольно пытался искать этому объяснение. Какой же он красавец! Нос приплюснут и рот без губы. Но с другой стороны-то на свете полно приплюснутых носов и щелевидных ртов. Разве мы к ним всегда испытываем неприязнь? Нет, тут другое. Матвей решил, что все дело в улыбочке Шамбера. Не столько насмешливый, сколько презрительный. Мол, вы тут живите, как хотите, а я сам по себе, потому что всех умнее, никого не боюсь. Еще, конечно, теснота кареты усиливает эту неприязнь. В толпе увидишь такую улыбку, пройдешь и забудешь, а тут чуть от окна отвернешься, а он вот перед тобой. Матвей только дело, что искал у Шамбера недостатки, и находил. Во-первых, чрезвычайно действовала на нервы его черная дорожная шляпа с узкими полями, высокой тульей, предлинным жестким козырьком, который на ухабах угрожал выклыть Матвею глаза. Шляпу Шамбер не снимал никогда. Ну ладно, шут с ним. Может, он лысину закрывает, а на парик денег тету. А на кой черт в таком малом пространстве? как карета, все время сосать чрезвычайно пахучие конфетки. Запах мяты Матвей с детства не переносил. Конфеты были разноцветные, засахаренные. Шамбер доставал их из маленькой коробочки, вроде табакерки или мушечницы. Настоящий мужчина нюхает табак или, в крайнем случае, закладывает его за щеку, но на наподобие девицы-грязетки грязятки это, простите, просто неприлично. Потом Шамбер обмолвил, что всегда берет конфетки в дорогу, чтобы предотвратить тошноту, которую вызывает у него качка. Признание это не вызвало у Матвея ни малейшего сочувствия, только еще больше распорила неприязнь. И еще. Шамбер всегда спорил. Откроет свой пропахший мятый рот. Позвольте с вами не согласиться. Позвольте не согласить, что там будет гостиниц, что лошади устали, что дорога утомительная, что на дворе сентябрь. Правда, на второй день путешествия произошел разговор, после которого Матвей понял, что Шамбер просто его дурачит, дразнит от скуки. Все начало сущей бездельцем. Сюрвиль за ужином стал рассказывать о каком то блюде, которого ему будет не доставать в Варшаве. какая там рыба или устрицы, Матвей не прислушивался. Шомбер вполне проник со переживаниями Виктора и поддакнул. Да, поляки готовить не умеют. Они славяне, а потому к пище относится без надлежащего почтянья. Это Матвей уже услышал и медленно бросил защищать славян и русских. В частности, мол, зачем говорить, если вы в этом ничего не понимаете? Из парижских окон не увидишь, что подают к обеденному столу в Москве. Шамбер вежливо ответил, что имел несчастье быть в России, а потому в данном вопросе вполне разбирается. — Что значит имели несчастье? — Извольте объяснить, — всплел Матвей. — Изволю. — Я там мерз, болел, меня там обманули и обобрали до нитки. — Немудрено, умудрено в наших снегах, надо бы наодеваться потеплее, тогда и болеть не будете. А что касается воровства, то Париж даст вам этом сто очков вперед. «О, согласен. Наши воры — профессионалы, но я не об этом говорю. В России меня брали чиновники на таможне. Потом шулеры в роскошных гостиницах. Русские очень красотолюбивые нации». «Ну, в таком деле французы тоже не промах, любивы, заметил Виктор. Матвей не обратил внимания на его слова, он же не мог остановиться. Мы с него полетели бешеным галопом. «Что это вы такое говорите?» Сударь, — вскричал он бурави Шамбера взглядом, — русский корыстолюбивый, ты самый бескорыстный народ в мире. Его дурачат все, кому не лень, он платит добром за зло. Вас обманули в России, вполне может быть, но не французам порицать нас за штучный обман, поскольку у вас обман почитается правом. А что касается корыстолюбия, то оно заразило во Франции все сословия, божество ваши деньги, а явно занесло. Никогда бы он не позволил себе в Париже говорить подобное. Там он был гостем и соблюдал устав хозяев. А карета, гостиница — это как бы нейтральная территория. Здесь всяк за себя. Кроме того, Матвей понимал, что отдай ему вовремя долг, он бы менее горячился. Шамбера страстность князя Матвея не оскорбляла, а скорее забавляла и он похоти подливал масло в огонь, ругая нравы русских, их неумение одеваться и жалкую попытку во всем копировать запад. Сюр он слушать эту перебранку. — Господа, право смешно, это спор голодного с несытым. Вы оба правы, но позвольте вам напомнить, что пора идти спать и завтра, нам вставать ни свет ни заря. С Виктором трудно было не согласиться. Вообще в дороге Матвей изменил о нем мнение в лучшую сторону. Любезен, умен, не капризен. Если нет отдельный комнат в какой-нибудь занюханной гостинице, ночует вместе с первым в карете, только плащом укроется. И никаких жалоб, главное, без лишних слов оплачивает все Матвеевы счета. И в разговорах Виктора не лез на рожан, как Шамбер. Тот брякнет, что не поподит, и тут же в коробочку за конфеты. Мизантроп он. И в добро не верит совершенно, и все старается вернуть какую-нибудь колкость. Например, Матвей заметил в гостинице, что дверь в его комнату не запирается. Шамбер тут же заметил с хихицей. Вы боитесь, что вас украдут? Или Виктор со смехом рассказал, что Матвей из всех благ мира выбрал здоровье? Шамбер отреагировал немедленно. — Такой молодой уже и похондрик. Матвей никогда не был мнителен. Никогда когда я не волновался из-за того, как там у него работают сердце или печень, получить такой ярлык, хотел было опять сцепиться, но передумал. Шамберный нарочно злит меня. Я для него просто мочишка. Сам-то в летах значительных ему, пожалуй, уж за тридцать перевалил. Как-то в карете зашел разговор о Петре Великом. Известный государь посещал Париж, поэтому французов сложилось о нем свое личное мнение. Конечно, лично не Шамбера был отрицательным. Ваш Петр, злой гений своего народа. Вы считаете прибытки. Поверьте, придет время его начнет считать убытки от этого управления. Это возмутительно и непереносимо, когда в суе ругают Петра I. Разговор опять грозил ссорой, Матвей вдруг сам прервался ему на полусловие. Господа, да тут мышь в карете, фу, гадость какая. «Вы не любите мышей?» — спросил насмешливо Шамбер по-русски. «А вы любите?» Щеголяя русским языком, Шамбер ошибся. Конечно, он хотел спросить, «Боитесь?» Но он с честью вышел из глупого положения, перейдя на родной язык. «Я к ним равнодушен». «Не переживайте, эта полевка забралась в карету». «Она еще третьего дня пищала», — вмешался Пьер. «Я думаю, целое стадо из Парижа привезли». Этим же вечером после ужина Матвей позвал Прошку и пошел с ним на задний двор, где стояла карета. Рождей уже выпекли, я отправился куда-то по своим делам. Прохора, сними фонарь. Допусти «Да его пониже, вот сюда свети. Удивительно, что в тусклом свете фонаря Матвей увидел таки мышь, которая юркнула под заднее сиденье, а, очевидно, там и было ее гнездо. Он встал на колени, пытаясь оторвать или сдвинуть переднюю стенку, но у него ничего не получилось. Чертыхаясь, он ощупал сиденье сверху и обнаружил, что оно поднимается над лишь нажать на маленький, утопленный в древесину рычажок. Он сбросил подушки, надавил на металлическую кнопку. Под сиденьем стоял пузатый винный бочонок с намертво забитой крышкой, вокруг него целая батарея винных бутылок широкими залитыми сургучом горлышками. Каждая бутылка покоилась в своем мягком гнезде. Упаковывались старательно, чтобы не побились в дороге. Казала благородная жидкость в его свете. Вспыхивает с рубиновым светом. — Что вы тут делаете? — раздался сзади резкий голос Виктора. Он спрашивал, так словно подозревал Матвея в злом умысле. — Мышей ловим? — испуганно прошептал Прошка. — Искали мышей, обнаружили клад. Весело рассмеялся Матвей, указывая на бутылки. Теперь нам и придется скучать дороги, но ну, хоть пару бутылок!» Воскликнул он, умоляюще видя, что Виктор отрицательно качает головой. «Забудьте об этом меня. Оно принадлежит господину Гебелю. послало в качестве подарка. Это драгоценное бургундское урожай 1600 кого-то года. Я забыл точка какого. Словно, мне должен привезти его в Варшаву в целость. А что касается мышей, то пьер сегодняшних изведет. Я прикажу». В последних словах Виктора Матвей опять почудилась насмешка. Уж не подозревает ли они меня вместе с Шамбером, что я, подобно красной девице, боюсь с мышей? — Не люблю я, когда ты нечь с моим спагам прыгает, понятно. А ты был вне себя от возмущения. Через день ему представилась возможность отомстить Виктору за насмешливый тон. Обычно Пьер ночевал в карете, сторожил притороченные к затку дорожные сундуки, Принят не отвязывали на ночь. Матвей выбрал минуту, когда слуга отлучился, и спер одну из бутылок с драгоценным Бургонским. Не обеднеют они в Варшаве, решил он. вести вино и не дать попробовать. Это чистое безобразие. В конце пути шестью вместе и разопьем, пока он завернул бутылку в плащ и спрятал за подушку на своем сидень. Случались в карете и политические разговоры. Виктор как ты заявил уверен, что после смерти короля Августа II на польский трон, конечно, вернется Станислав Лещинский, потому что этого хочет Франция и бог. Матвей в Париже привык к этим разговорам, никогда не возражал. Ну, лещинский то Лещинский. Тут друг заупрямился. Кому польским королем быть покажут выборы? Выборы именно это и ты покажут. Лещинский же был закон выбран, если не ваш... Царь Петр I до сих пор сидел бы на польском троне. «Дался вам, царь Петр. Поляки сами выбрали себя короля. Они славяне, и потому интересы России им ближе, чем интересы Франции. Поляки – католики, а католический мир един. И если Россия вяжется в польскую проблему, начнется война». «Не говорите так, Виктор. У вас для этого нет оснований. Вот вы едете в Варшаву по посольским делам, я правильно понял?» «С чего это вы взяли?» — Встепенулся Виктор. Атвей рассмеялся. «А что делает сейчас французов в Польше, как не интриговать? Не на же, в самом деле вы туда едете». И потом я сам слышал, как в разговоре с Гебелем вы упомянули имя вашего посла в Варшаве маркиза Монти. Маркиз Монти — мой родственник, четвероюродный дядя троюродного дедушки. Вам не кажется, юноша, влез в разговор Шамбер, что вы, как говорят в России, лезете в чужой огород своим уставом? Пословица он произнес по-русски. Матвейш поперхнулся со смеха. «Это какой же в огороде может быть устав, чтобы репа быстрее росла?» «Голова у вас как репа!» — проворчал Шамбер. «Только не хватайте за шпагу!» «Я пошутил и прошу вас прощения!» Он надвинул козырек своей немыслимой шляпы на лоб и закрыл глаза. Они благополучно миновали границу Франции, потом Саксонии. И уехали в Польшу. Путешествие подходило к концу. Последняя гостиница, в которой им предстояло ночевать, отстояла от Варшавы в сорока верстах или около того.